Эвклип-то уже, говорят, провалился с треском и теперь по Эйнштейну. Да, о чём это я? Вот так память. Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит, виновата, жалко. Я его навожу на мысли. А, угольник. Наталья Семёновна очень его ценила. Приданное ведь её было. И звали мы его все «Абрикосовый угольник».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 Забрали у меня, например, портрет отца генерала. Единственное воспоминание. Генерала забрать? Забрали. И генерал-то мирный, ботаникой занимался. Так вы проугольник, доктор. Да-да. Когда мы еще молодые с ней были, неужели это было? Лет тридцать тому. Приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями. И все надо мной смеялись. Миндальный доктор. А когда сад вошёл в силу, когда зацвёл, сон. Розовато-молочный сон. И Наталья Семёновна, помню, сказала как-то «Хорошо умереть в такую пору в этой цветочной сказке». А умерла она в грязь и холод. В доме ограбленном, осквернённом. Да, со стеклянной дверцей, на ключке. Право, нисколько не хуже гроба. Стекло я вынул и забрал досками. Почему непременно шестигранник? Трёхгранник и проще, и символично. Три едино. Под бока чурчки подложил, чтобы держался. Совсем удобно. Купить гроб не осилишь, а на прокат Теперь напрокат берут, до кладбище прокатиться, а там выпрастывают... Нет, Наталья Семёновна была в высшей степени чистоплотна, а тут вроде постели вечной. И вдруг из-под какого-нибудь венерика кошкоеда, или ещё хуже, а тут своё и даже любимым вареньем пахнет. И он запер свою Наталью Семёновну на ключик. Хотели... Бандаж мой взять. Ремни приглянулись. Забыли. А у меня бандаж по моему рисунку у швабе сделан. Теперь ни швабы ни один грабэ Все забрали. Старухины юбки нянькины и те взяли. Я, говорит, трудом пошилась. Швырнули одну, ты, говорят, раба. Все гармонии взяли. Я туляк, еще с гимназией полюбил гармонию. Концертные были, с серебряными ладами, затряслись даже, как увидали. Гармонь! Тут же и перебирать один принялся. Польку.